Представившаяся его взору картина не слишком ужаснула Дюпре, как случилось бы, если б на его месте оказался человек с более живым воображением. Ему и раньше случалось видеть людей, допившихся до буйного помешательства. Оценив опытным взглядом обстановку, он понял, что справиться с таким сильным, ослепленным дикой яростью человеком невозможно». Он хладнокровно приказал принести бутылку коньяку и дожидался за дверью, пока неистовое бешенство не сменилось у Маршана полным оцепенением. Затем полковник занял позицию в кабинете. Шли часы, и он, выпрямившись, терпеливо сидел на стуле рядом с кроватью, с которой доносился густой храп. Маршан проснулся поздно вечером. Он представлял собой отвратительное зрелище, но уже достаточно пришел в себя, чтобы узнать гостя. «Рауль», — сказал полковник официальным тоном, «16 числа будущего месяца я отправляюсь с экспедиции в Эбиссинию. Ты едешь со мной. Начинай собираться». Маршал, не поднимаясь с постели, медленно заложил руки за голову и окинул увешенный орденами мундир полковника мутным взглядом. «Ты всегда был слом устало проговорил он, — но даже и ты мог бы увидеть, что человеку пришел конец. Я вижу одно. Этот человек мой друг», — ответил Дюпре. Несмотря на отчаянную головную боль и невероятную слабость, Маршан пришел в бешенство. Какого черта этот тупоголовый павлин называет себя его другом? — Ох, так я тебе не друг! — рявкнул полковник, забыв о своем олимпийском спокойствии. — Вспомни, как дубасил я тебя бывало сорок лет назад! Перед затуманенными винными парами взором возникла картина. Серое туманное утро мимо ступени огромного собора Трусит малыш в курточке с новым ранцем за плечами, стараясь не отстать от мальчика постарше, который порой награждает его тумаками, но зато не разрешает этого другим. Полковник, снова став воплощением воинского достоинства, ждал, храня невозмутимое молчание. — Хорошо, Арман! — донесся, наконец, шепот с кровати. Из Абиссинии Маршан вернулся, как будто избавившись от своего недуга и напечатал ряд интересных этнологических статей, но вскоре неизвестно почему снова запил и Дюпре опять увез его за границу. Вернувшись из второго путешествия, Маршан больше не пил, но запятнанной репутации не позволила ему вернуться к частной практике и он стал работать в больнице. Тем временем Его жена с христианским смирением носила элегантный полутраур, который был ей очень к лицу и соответствовал ее положению соломенной вдовы. Она была так увлечена Ферраном, что прогнала всех остальных поклонников и использовала свои светские связи, чтобы сделать ему карьеру. — Доктор Ферран как брат поддержал меня в трудные дни, — говорила она состоятельным больным. «У него такая огромная практика и столько научной работы, и все-таки он находит время утешать одинокую женщину. Только в беде узнаешь, сколько доброты существует в мире». Когда его положение упрочилось, Ферран бросил Селестину и женился на богатой наследнице. Селестина отомстила ему, выступив в суде свидетельницей, по какому-то пустяковому делу и рассказала всю правду о Феране. Если бы убийство не казалось ей чем-то отвратительным, и, кроме того, признаком дурного тона, она, пожалуй, отравила бы своего неверного любовника. Но, испытывая брезгливость к физическому насилию, она решила разрушить карьеру, созданную собственными руками, и обречь Ферана на бесчестие, И нищету до конца его дней. На следующее утро Маршан, который жил один и редко читал газеты, с удивлением заметил, что в больнице все, от врачей до швейцара, смотрят на него с робким соболезнованием. Наконец, один из ассистентов подошел к нему и проговорил, запинаясь, несколько сочувственных слов. Отложив стетоскоп, Маршан окинул коллег быстрым пронизывающим взглядом. «Что-нибудь, касающееся меня в утренних газетах? А ну, покажите!» Врачи испуганно переглянулись. «Газету!» — рявкнул Маршан. Ему поспешно подали пресс. При гробовом молчании окружающих он прочел отчет о процессе. Кончив, он перечитал его еще раз. Внезапно он швырнул газету перепуганному ассистенту. «Но если у вас есть время на газетные сплетни, то у меня его нет. Кто ставил этот компресс?» Во время обхода он довел до слез многих сестер и больных, но никогда еще не ставил диагноза с таким блеском. Никто больше не осмелился выражать ему сочувствие. Но когда он уходил, профессор Лан-Приер вышел вслед за ним во двор и молча положил ему руку на плечо. С бешеным проклятием, стряхнув его руку, маршана оттолкнул старика и устремился в ворота, опустив голову, как разъяренный бык. Около своего подъезда он столкнулся с посыльным, Его вызывали в морг для опознания тела жены. Селестина завершила свою месть, бросившись в реку. — Хорошо, — небрежно сказал он. — Скажите, что я сейчас приду. Он добрался до морга только поздно вечером, совершенно пьяный, не способный кого-либо опознать. После этого он беспробудно пил в течение полутора месяцев, а узнав, что Дюпре отправляется с экспедиции на Амазонку, предложил свои услуги в качестве врача и этнолога. Гийоме излагал свою версию этой истории как забавный анекдот. Ему Маршан представлялся в высшей степени комической фигурой. Выслушав против воли это повествование, отбросив некоторые красочные подробности, как плод своеобразной фантазии рассказчика, И, припомнив слышанное в Париже, Рене решил, что одно, во всяком случае, ясно. Если полковник Дюпре сумел найти выход из подобного положения, он, по-видимому, не так глуп, как кажется. Он был несправедлив к своему командиру. Тот даже и не казался глупцом. Дюпре прожил полной опасности жизнь, привык отвечать за судьбы других людей, и даже нарочито-высокомерная складка рта не могла испортить серьезного и прямого выражения его лица. Осанка его была бы благородной, если б только он поменьше заботился о ее благородстве. Когда ему удавалось забыть про Амьен и бакалейную лавочку отца, он становился самим собой, человеком, который сделал в жизни много хорошего и не раз карал зло. Рене с первой встречи почувствовал к полковнику неприязнь. Ему не понравилась манера Дюпре говорить со слугами и его разочарование, когда он узнал, что маркис не приехал в Марсель проводить Рене. Дюпре так искренно, по-детски благоговел перед аристократией, что ему можно было бы простить эту невинную слабость. Но когда полковник, изысканно любезно разговаривавший с Анри тут же вычел у носильщика полфранка за то, что тот уронил чемодан. Рене передернуло. «Господин де Мартерель», сказал полковник однажды после завтрака, «не будете ли вы любезно зайти ко мне в каюту? Я хочу поговорить с вами относительно ваших обязанностей». «К вашим услугам, полковник», ответил Рене, вставая со стула. «Сейчас?» По дороге в каюту он добавил, «Кстати, господин полковник, я предпочел бы, чтобы вы называли меня Мартелем. У нас в семье, правда, придерживаются родового имени, но я провел детство в Англии и привык к этому сокращению. В школе меня звали Мартель».